Глава 33. Я нашла таксофон и позвонила домой. Миссис Кэмпбелл взяла трубку после пятого гудка. «Есть новости от хозяйки?» — спросила я. «Нет, но тебе звонили. Некий Холис Грэм просил передать, что он снова у полок, чтобы это не значило». «Это значит, что мне придется еще немного померзнуть», — сказала я. «Продолжайте держать оборону». Несмотря на снегопад, в центральной библиотеке было полно народу. Помимо библиофилов, к ее полкам стеклись все праздные зеваки в радиусе 30 кварталов. Я обогнула толпу и направилась в подвал к архивам, где нашла своего информатора. Он сортировал стопки журналов на столе. холлис был неказистым на вид, низкорослый, коренастый, с носа постоянно спадали очки с толстыми стеклами, а на макушке топорщились кустистые темные волосы с проседью. Он был в своей обычной униформе, в блузе художника и пыльных ботинках. Он мог бы одеваться и поэлегантней. Я бывала у него дома и видела впечатляющую коллекцию костюмов от дорогого портного. Но к концу дня он был с ног до головы покрыт пылью рассыпающихся газет, во многих из которых присутствовали статьи, подписанные его именем. Я заглянула ему через плечо на журналы, которые он пристально рассматривал. «Французские?» — спросила я. «Бельгийские». «А в чем разница?» «Валюта, короли, ландшафт, история и место хранения», — ответил он. «Я бы вообще не стал их хранить, но это часть благотворительного пожертвования и...» «Святые угодники, что с твоим лицом?» «Видел бы ты моего противника». «Им был Шугар Рэй Робинсон». «Шугар Рэй Робинсон, 1921-1989, американский боксер, чемпион мира». Я наскоро обрисовала ему события. Он покачал головой, вскинув темные с проседью кудри. «Тебе нужно быть осторожнее. В этом городе полно маньяков, воров и просто козлов. И это в одной только мэрии». «Да-да», — отмахнулась я. «Ты получил мое сообщение?» «Да, и пока еще пытаюсь наверстать упущенное по делу Коллинзов. Я же был на пляжах Панамы, туда не доставляют нью-йоркских газет. Можешь в такое поверить?» «Дикари». «Ты даже представить себе не можешь. Ну, так что ты хочешь найти?» «Все, что не попало в газеты. У нас есть мертвая светская львица, приехавшая в Нью-Йорк под вымышленным именем, чей муж застрелился без веских причин, как все говорят». А есть еще шантажистка ясновидящая, теперь уже убитая, которая, возможно, опустошала карманы богатеев Нью-Йорка. «Твой босс не считает, что это дело рук Уоллеса?» «Я не могу тебе сказать, о чем думает мой босс. Сейчас она не в городе, идет по следу», — сказала я. «Но лично я пока вижу в этой головоломке множество белых пятен, и мне бы хотелось их заполнить». Холлис бросил на меня взгляд, который я не сумела расшифровать, а потом спросил ты уже обедала я покачала головой давай выберемся из этого подземелья предложил он я торчу тут целый день хочется увидеть солнце к тому же у меня теперь есть два помощника они прекрасно умеют сортировать журналы а подслушивать умеют еще лучше он расстегнул халат под которым оказался свитер и брюки в синих тонах и поменял пыльные ботинки на элегантные из коричневой кожи холлис взял пальто И мы вышли на свет и холод, а затем проковыляли по снегу к итальянскому ресторанчику на 48 восьмой, мимо которого я часто проходила, но ни разу не заглядывала. Мэтр Дотель заулыбался и назвал Холеса по имени, а потом усадил нас в уголке в относительной изоляции, где мы смогли смотреть на снег и говорить без посторонних ушей. Заказ принял официант, который, судя по внешности, еще помнил времена, когда Бруклинский мост был несбыточной мечтой. Я взяла говяжьи котлеты, а Холлис предпочёл пасту. Официант принёс бокал красного Холлису и воду для меня и больше почти не показывался. «Ты здесь уже бывала?» — спросил Холлис. Не имела удовольствия. «Хорошее место, хорошо кормят, принадлежит той же семье, что и в начале века. Раньше это было единственное заведение в радиусе 20 кварталов, где могли полноценно накормить до двух часов ночи, и предложить что-нибудь приличнее самопального джина. «Наверняка популярны у репортеров и копов», — предположила я. Он покачал головой. «Слишком дорого для рабочих, лошадок. В обычное время здесь обслуживают будущих титанов делового мира». «А в необычное время?» «Это первая остановка для полуночников, которые могут позволить себе поесть за 10 долларов и хотят уединения», — ответил Холлис. Именно здесь я впервые увидел Алла Коллинза вблизи. Я ужинал с приятелем, он угощал. Было уже поздно, хорошо за полночь народу было полно, хотя это и трудно было заметить. В то время все столики были в отдельных кабинках из-за а для частных вечеринок наверху есть большой зал. В общем, вошли двое мужчин в дорогих костюмах, в дрейск пьяный, хохоча до упаду. Я поднял голову и встретился взглядом с одним из них высоким, уже не молодым и с довольно мрачным лицом. Видимо, он принял меня за репортера, схватил своего приятеля за руку и потащил наверх. Я спросил своего друга, кто это, а он и говорит, «А, это алколинс Коллинз, приглядывай за ним. Однажды он станет одним из городских заправил». Официант принёс заказ, и мы отложили разговор. Я выросла в бедности, и мясо появлялось на столе редко, так что я привыкла к котлетам. Миссис Кэмпбелл не умела их правильно готовить, зачем-то добавляя овощи. Но здесь готовили почти идеально. «И ты приглядывал за Коллинзом?» — спросила я, когда мы немного удовлетворили голод. «Я за многими приглядываю, но мой друг ошибся. Коллинз был не из тех, кто дёргает за ниточки до недавнего времени». Меня это несколько удивило. «Он многого добился?» — сказала я. Может, и не Рокфеллер, но и не простой обыватель, разве не так? Холлис покачал головой. Я говорю не о деньгах, Уилл. Деньги есть у многих людей в этом городе, но лишь горстка принимает решения: кого назначить на ту или иную должность, во что город будет вкладывать деньги, какие кварталы застраивать, а какие забросить. В молодые годы Коллинс не входил в клуб избранных. Может, он туда и не стремился, предположила я. «Богач никогда не упускает случая стать еще богаче, уж точно не кровопийца вроде Коллинза», сказал Холлис с полным ртом пасты. Это явно требовало пояснений, но я дождалась, пока мы очистим тарелки, прежде чем подбросить вопрос. «И почему же он не вошел в клуб больших мальчиков?» спросила я. «И ты сказал, до последнего времени. То есть, в конце концов, он туда попал. Что изменилось?» холли проммокнул остатки соуса с подбородка и быстро оглядел полупустой ресторан он явно не хотел чтобы его слова подслушали я снова вспомнил о коллинзе только через пару лет после того как увидела его в первый раз тогда я был поглощен тем что искал компромат на действительно значимых людей просто не мог тратить время на аутсайдера а потом услышал что он женился на секретарше «Сенсационная новость из-за разницы в положении и потому, что она была беременна. В то время я занимался мэрией, так что не особо за этим следил. Но как-то вечером мне пришлось работать за одной пишущей машинкой с репортершей, занимающейся светской хроникой, чтобы успеть сдать статью в последнюю минуту. Эта репортерша сказала, что ее очень удивила новость о женитьбе Алла Коллинза. Я ответил, что он поступил с девушкой достойно, а она засмеялась». Я спросил, что тут смешного, и тогда она сказала, мол, точно знает, что он убежденный холостяк. Холис посмотрел на меня, ожидая реакции. «И что?» — удивилась я. «Она проиграла какой-то спор, когда он женился?» Холис громко и раскатисто засмеялся, и его смех звучал совершенно непропорционально приземистой фигуре. «Дорогая, порой я забываю, как ты молода», — сказал он, по-прежнему ухмыляясь. «Я говорю, что он убежденный холостяк в том же смысле, в котором и я убежденный холостяк». «Да брось!» — я не могла поверить своим ушам. «Хочешь сказать, что Алистер Коллинз был...» «На все сто!» «Мне потребовалось полминуты, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Это слишком многое меняло». Холлис продолжил... И тут вдруг стало понятно, почему Коллинз не входит в высший эшелон. В те времена дела обстояли не так плохо, как сейчас, но все равно плохо. Комитет 14 преследовал всех, до кого мог дотянуться. Комитет 14 – общественная организация, созданная в 1905 году и просуществовавшая до 1932. В основном комитет боролся с проституцией и продажей спиртного. Но когда Коллинз женился, для него все изменилось. Он начал наращивать мускулы, положил конец забастовкам. Пошли слухи, что исчезают люди. После этого он начал получать правительственные контракты, переместился в высшую лигу. Холлис осушил остаток вина. «В общем, она рассказала мне про Коллинза, и я вспомнил ту первую встречу с ним в этом ресторане. И тогда все заиграло другими красками». Тот его взгляд на меня и как он потащил своего приятеля наверх. «Ты знаешь, кто был этот приятель?» — спросила я. «Забавно, что ты спросила. Раньше я никогда его не видел и после той встречи не видел. До вчерашнего дня». «Ты его видел?» «Ага». «Ладно, колись», — сказала я. «Где ты его видел?» И он рассказал. «Многие фрагменты головоломки...» встали на свои места.